А это раньше, в мирное время, то есть до большевиков, так говорили: с лимоном по господски, с молочком по купечески, с яблочком по поповски, в наклат по-городскому, а в прикуску по крестьянски. Ну а уж победняцки в приглядку. Надо же, никогда такого не слышал. Матушка, а можно мне вас так называть? Можно, Лёшенька, можно. Матушка, а что вы так смотрите на меня и улыбаетесь? Так ведь это я, Лёшенька, радуюсь на вас.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 Ходит в купель один человек, выходит другой. Во Христе младенец. Я это много раз наблюдала, когда батюшке при крещении прислуживала. Да ведь младенец и есть. Крещение ведь, второе рождение, вся прежняя жизнь с грехами в купеле остается. А новое с чистого листа начинается. Матушка, а можно мне еще раз покреститься, чтобы уж по-настоящему, вот как вы говорите, новую жизнь начать?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 Я вам житие Алексея человека Божия почитать дам. Также подарю. Очень трогательное житие. А вот креститься второй раз вам нельзя. В символе нашей веры сказано: "Верую в едино крещение, в оставление грехов". Да оно и ни к чему вам. Нам православным Господь всем даровал второе крещение таинство покаяния, да прощение грехов через священника на исповеди.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 Даже поговорки эти, про чай по-господски. Гатков там мне уже скоро 87 пойдёт. В вторую жизнь живу, у Бога занятую. А при баутки те ещё от папочки покойного, царство ему небесное, у биенному протерию до ремидонту в детстве слышала. Матушка, а что значит вторая жизнь у Бога занятая? Это лёженька значит, что в первой жизни я была Екатерина грешница. А теперь уже шестнадцатый годок ещё большая грешница, монахиня Серафима. По одежде монашка, по грехам окаяшка. 15 лет уже в глинке лежать должна была. Да милостивый Господь по молитве отца покойного, руками батюшки Флавиана дал времечко на искупление. Я тогда уж помирать собралась. Рак обоих лёгких с метастазами везде. А я ведь сама врачом была. Кардиохирург, всё понимала. И как помирать поэтапно буду тоже. Лежала в палатушке двушке, двухместной, то есть, с соседкой, чтоб в одиночестве мыслями не мучиться, в своей же больнице в Энске, где 42 года проработала. С соседкой по палате о политике всё спорила. Вот ведь до чего слепление бывает. Смерть у кровати стоит, а я отдаёшь перестройку, партии обновиться, вывести из застоя, коммунисты не подведут.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 А мне и тогда уже Баралгин лошадиной дозы кололи. В голове закружилось, не могу понять, как он про коробочку-то узнал. А он смотрит с улыбкой и ну властно так, что я и сама не поняла, как коробочку свою заветную достала и отдала ему безропотно. Он её в портфель сунул и сказал: "Я к вам завтра приду, вы с утра ничего не ешьте ничего и не пейте". И собирать соседку начал. Поёт тихонечко, молитвы читает.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 Огаров, что меня так неожиданно, вопросы для него заковыристы и подготавливаю. Всё ж в институте не даром пятёрку по атеизму имела. Прости меня, Господи. Вот приходит, улыбается, напевает: "Радуйся, Серафине Соровский чудотворе". У меня все вопросы как ветром сдуло. Зарыдала я и остановиться не могу. 6 часов батюшка у меня в палате просидел. Всю мою душу перевернул. Исповедовалась я тогда первый раз с восьмилетнего возраста, когда после ареста родителей в детский дом попала. Причестилась. А вечером, как врачи ушли, пришёл он с матерью Таисией, просфорницей соборной, тайной схемонахиней. Царствие ей небесное, голубушки святой, и постриг меня на смерть с именем Серафима. В день тот память Серафимушки Саровского чудотворца была. Чётки в руку вложил, молись, говорит монахиня, ангелом станешь. Вот так я с тех пор по этим чёткам и молюсь. Износились вонуш, а поменять жалко. Первое благословение в монашестве. Я тогда после пострига 3 дня не ела, молилась столько и святую воду пила. А через 2 недели рентген показал, что лёгкие чистые и метастазы ушли ото всюду. Через месяц после пострига я уж матери Таисе в просфор не помогала. А когда батюшку Флавиана сюда в Покровское настоятелем назначили, он меня к себе келейницей взял. Так вот и живу вторую жизнь под батюшки Серафима Саровского покровительством, у батюшки Флавиана на послушании. Слава Богу за всё. И именно Богу слава. Внезапно прогремел весёлый голос отца Флавиана. А то я стою тут в сенцах, повесть о чудесах самого себя слушаю. Я тебя гордиться могу ещё больше, мать Серафима. Я и так гордец дотча славник великий. Отче честный, прости грешницу окаянную за болтливый язык, прямо со скамейки бухнулась на колени старая монахиня. И пятиемью наложи, батюшка мой драгоценный. Вот тебе Епитимий, старец велихвальный. Расскажи Алексею, как ты меня в позапрошлом году от смерти выпоз как спасла. Батюшка, помилосердствуй ты, то вас Господь спас молитвами матушки Царицы Небесной. Спас ты, Господь, над да чьими руками? Ладно уж, молчи, мать. Чейку мне лучше на Легареченкова, я сам расскажу. Батюшка, ничего, смиряйся, мать. Позапрошлую зиму соборовали мы Серафимы за 7 вёрст отсюда старичка одного, бывшего раскольника, Стара обряца.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 После этого случая в её тогда выучилась. Ну, и признайся, мать, все честное. Как ты, мышонок, адыкий, мою тушу на занятиях 7 верст в мороз протащила? А? Не пытайте, батюшка. Я сама не знаю. Одной милостью Господней, да причистой заступницей ходатайством. Я только тянула верёвку, да молилась: "Матерь Божья, Господи, спаси батюшку моего". ради чад его духовных. Господи, помоги, не оставь их сиротами. Слава Господу, помиловал. Вот Алексей, видишь? Перефразируя классика, есть монахи не в русских приходах. Полном вам батюшка над глупой бабкой смеяться. Скажите, как лучше, удачно съездили? Причастилась старушка-то. Да уж съездил. Старушка-то, знаешь, кто была? Сама Варвара из Дубровки. А она в Горбуновой, у дочки Елены, в дому лежит. Господи помилуй, испуганно перекрестилась мать Серафима. Не уж-то Варвара покаялась. Ну уж, конечно. Ждёт от бесов покаяния. Варвара это, чтобы ты знал, Алексей, есть пока ещё первая и знаменитейшая в наших краях ведьма, экстрасенс по современному. К ней клиенты не только что из Москвы, а бывают и из зарубежа приезжают.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 А последствия, значит, что народная поговорка про давание бесу пальца верна до сих пор. Ну вот, недавно пример. Галина, продавщица из Торбеевки. Пил у неё муж. Пил сильно. Там в райцентре многие так пьют. Лечила она его и в диспансере, и по Довженко, и ещё как-то. Прижала и ко мне сюда. Я её спрашиваю: "Ты когда причесывалась-то сама в последний раз?"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 На каждом углу Варвару рекламировала, до да попов поносила. А муж её на хорошую работу устроился, деньги большие начал домой носить. Но уж больная сильная жадность у него к деньгам проявилась. Галине или дочке на савово платка не купит, всё прячет и копит. А на третьем месяце исцеления выгнал он Галину с дочкой из квартиры.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 Ну, думаю, всякое в жизни бывает. Вдруг Варвара и впрям покаялась. Захожу к ней в комнату, лежит на диванчике под одеяльцем маленькая старушонка. Беленькая такая вся. Личико такое благообразненькое. Голосочком слабеньким таким блеет: "Батюшка, помираю, ножки не ходят, плохо мне, причасти и меня, батюшка". Хорошо говорю: "От сатаны отрекаешься?" Нет, как рявкнет, аж подбросил её на кровати. Глаза сверкает, трясётся вся. Сам попишка, отрекайся от распятого своего. И тут же снова: Батюшка, голоском замирающим. Плохо мне, причести меня, батюшка. А силу-то свою кому передала? Елене, что ли? Можу её, опять голос сильный с порыкиванием. Семь дверей с крестами пройдёт, летать будет. и крестил я её, произнёс под знаменем образа креста твоего, Господи, да расточатся вся сопротивная силы. Поёжилась под одеялом, как от холода. Уйди, поп, не тебе здесь рукой махать. Я и ушёл. Там мне и вправду делать нечего. Жалока, конечно, душу человеческую в агонии дующей, но, как говорится, вольному воля, спасённому царство небесное. Это что ж выходит? Так сильны эти бесы.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 Как безбожник, у дорога широкая. Валяй и скушай. Тот и не заметит, как уже в рабстве у какой-либо страсти бесовской окажется. В дверь постучали. Молитесь выми святых отец наших, Господи, благослови. Аминь, прогремел Флавиан. Входите. Дверь отворилась, и в неё даже не вошла, а просочилась высокая, худюющая старушка с перепуганным лицом.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 Ну вот тут с гостем из Москвы про бесов толкуем. А ты вот расскажи, как гостю, как ты в детстве змея видела? Да про Анниного мужа. Про Нюрк, что ли? Ни к ноч так и рассказ-то, батюшка. Как я потемну-то домой пойду. Я ведь ох, и боюсь. А ты и Марфа, крестным знамением себя синяй почаще. Да смилитовкай та. И дойдёшь с Исусовой, а ангел охранит. Хорошо, батюшка. За святое послушание расскажу. Это ведь аккурат после войны, в сорок шестом было зимой. Мне тогда 12 годов как раз пошёл. Мы с сестрой да маняшкой соседкиной, той всего 7 было, у Ефимова двора, как обычно, с горки на салазках катались. Вдруг, ох, змея по небу огненной, вот как звезда падает с искрами. Бах! И прямо к Нюрке во двор. Через два дома от горки нашей. Мы и сперва испугались, конечно, потом любопытно идти, побежали смотреть, глядь за забор, а там и нет ничего. А была-то Анюрка, солдатская вдовой. Её мужа ещё в 43-м убило. Так убило, что её хоронить нечего. В танке сгорел. Одни документы потом прислали. И вот мы этого змея несколько вечеров подряд видели, как падал. А после и ничего.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 А да, по-прежнему у меня всё хорошо. Уходите, я сама разберусь. Однако, видно, задумалась. Ладно-то от монашек и живой помощи взять не отказалось. А через день по ранам мы с сестрой ещё на печке только проснулись. Вбегает нам эта самая Нюрка и бух бабушки в ноги. А в доть тесилантивна, спасительница моя, век за тебя молиться буду. И в слёзы Мать с бабушкой её с полу подняли, чайком отпаили, а и рассказала. В ту ночь, когда мы с сестрой в первый раз огненного змея видели, сразу после полуночи Нюрки в окно постучали. Нюрка от этого стука чуть в обморок не упала. Стук-то был заветный, тот самый, которым убиенный муж Нюркин, воин Николай, ещё в женихостве её на прогулке вызывал.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 А там её ненаглядный отплаканный Коленька живой стоит, палец губам прикладывает и на дверь показывает: "Открой, мол". Открыла, зашёл он, бледный весь, глаза горят, вздрагивает. Ни урк, ни желания мертва, а он ей вишь, мол, жив я в плену был, бежал, потом по чужим погребам прятался, чтоб в НКВД как предателя не расстреляли. Вот теперь тайком сюда добрался. В лесу, мол, неподалёку, у бежища сародил. Пришёл вот. Нюрка тут брык и без памяти. А под утро он ушёл в убежище своё. Наказал молчать и обо всём. А то, мол, схватят меня НКВД и расстреляют. Нюрк потому и отнекивался от нас, что проговориться боялась, как бы Колю любимого под расстрел не подвести. На другую ночь опять пришёл, поел, попил, потом стал Нюрку уговаривать. Давай, мол, уйдём отсюда, всё бросим и уедем туда, где нас не знает никто. Я, мол, себе другие документы сделаю, ну, и заживём опять счастливо. Нюрка, а как же дети-то? Вон малый, оба в кроватёнке в углу сопят. Как их-то с собой в зиму потащишь? А он, оставим их здесь, пока люди добрые присмотрят, а как устроимся на новом месте, так и заберём к себе как-нибудь. Пойдём, мол, прямо сейчас. Анюльке-то страшно, как детей-то бросить, дом, корову хорошую, отелилась недавно, да ей вообще ещё не уютно с какая-то в присутствии мужа воскреснувшего, ощущается. Как-то холодит, что ли. Ну, не может она сразу решиться пока. Он под утро опять ушёл, промолчание напомнил. И вот так 5 дней каждую ночь и с каждым разом всё настойчивее уговаривает, торопит. Нюрка уже вроде и согласиться была готова, а тут мы с Манашкиным Ладаном что-то видно и так к сердцу её чувствовала. Словом, после посещения её мамкой с бабушкой, Свитеньки она в изголовье детской кроватки припрятала, да перекрестила детей на сон грядущий. Пришёл он опять, весь какой-то дёрганый в этот раз, нервный, бежим, мол, давай прямо сейчас, чека на хвост села.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 А до утра из сундука бабкина молитвы слов в первый раз с мужницей смерти достала. Начала утренние молитвы читать. А к ночи живыми помощями обязалась по всем по всем стенам угольком крестов наставила, над притолокой да окнами ладаном посыпала, богаявленской водой весь дом окропила и смолитло словом за стол покаянный канон читать села. Полночь, дверь распахнулась. Николай на пороге стоит, глаза горят как угли. Ну что, дура, да догадалась наконец. Как хлопнет дверью, аж дом задрожал и исчез. А неурка до да рассвета с колен не вставала, всё молилась. А как рассвело, к нам прибежала. Вот батюшка милый, и всё, наверное. Ну, брат Алексей, как тебе и старейка? Прям не верится. Отец Флавиан Неужели вот прямо так и было? Неужели бест настолько материализовался, что и от человека не отличить? Он же и ел, вроде и пил, и с Нюрой это разговаривал. Нужели так бывает? Ох, Лёшенька, то ли ещё бывает. Так эти твари материализуются, что и едят, и пьют, людей бьют. Серафимовон с Воровскому чудотворству такое бревно в келью зашвырнули, что они только человек еле вытащили.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 Они с отя той с детьми другими под Косогорчиком на реке на льду крепость строили и играли, значит. Глядят, а Клавка Ерофеева, кажется, тоже в дава военное под гору спускается в платьишке домашнем, в фартуке да босиком по снегу идёт, как опаённая, глаза пустые, ровно не видит никого. И мимо детей, значит, к проруби, где бабы зиму бельё полоскали. Эти от страха закричали, она от того крика-то и очнулась.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 Материалы эти были изданы малым тиражом и под грифом ДСП для служебного пользования. Доступны они стали только при начавшейся перестройке. Батюшка, благословите домой, ещё раз простите. Марфа Андреевна встала перед отцом Флавианом со смиренно сложенными сухими ладошками. Благословен грядые во имя Господне. Иди с миром. Он Алексей тебя проводит. Иму рядом с тобой к Семёну «Ну, с Богом, Алексей! Отдыхай! До завтра!» На пути от Марфиной избушки до Семенова чердака я часто крестился.